Глава в о с е м н а д ц а т а в доме тихий вой» Жена Брюнхольда, да еще и служанка, заливаясь слезами, суетятся, носят воду в тазах и тряпки. «Господин, он... он даже говорить не может!» пролепетала Гертруда, кинувшись к Волкову. Максимилиан, сын Карла Брюнхольда, был бел, как полотно, стоял рядом с кроватью, на которой лежал его отец. «Ну, вы все еще не передумали, выбирая воинское ремесло?» — холодно спросил его кавалер. «Если нет, то привыкайте. Вам еще придется стоять так не раз». Максимилиан взглянул на Волкова испуганно и отвел глаза. «Говорят, ваш монах творит чудеса», — всхлипывала женщина. «Скажите, господин, он поможет? Он спасет Карла? Господи, я не выдержу этого. За что мне такое?» Волков ненавидел сейчас эту рыдающую и причитающую дуру, но сдержался и кивнул настолько спокойно и холодно, что женщина даже удивилась. Затем он отстранил Гертруду и подошел к брату Ипполиту, который колдовал над раненым. Голова ротмистра была черна от запекшейся крови. Монах отмывал ее, чтобы рассмотреть раны и рассечения. «Ну, — коротко спросил кавалер, — палками били». — сообщил брат Ипполит. — Не милосердствовали. Обе руки сломаны, ребра... Даже не знаю, сколько поломали. Не могу осмотреть, он сознание теряет все время. Но главное — голова. Молю Бога, чтобы проломов больших не было. Затылок еще не осматривал. Те, что видел, не смертельны. Кавалер еще раз взглянул на избитого товарища. Повернулся и осмотрел всех присутствующих. Жена, служанка, пасынки и Максимилиан ждали от него слов, но он молчал. Лицо его было каменно спокойным, таким, что у всех рыдавших слезы прекратили лица. Помолчав, Волков двинулся к выходу, задевая на ходу мечом своим м е б е л и ноги людей. Только на пороге он остановился, повернулся и сказал. «Монах, постарайся, он мне нужен». «Я сделаю все, что в моих силах», — пообещал брат Ипполит. Волков вышел на улицу, Максимлиан шел за ним. Там уже был ротмистр Рене, а Роха слезал с коня. Они поздоровались с кавалером, но тот даже не взглянул на них. Он опять подошел к з д о р о в я к у который все сидел на лавке у дома. Александр сразу встал и, вытирая кровь, ждал, что скажет кавалер. Волков сжал кулак и поднес его к лицу молодого человека. «Как так случилось, что ты жив, руки и ноги твои целы, а офицер твой при смерти, а?» «Я... я...» — замемлил з д о р о в я к «Я спрашиваю, как так произошло? Струсил подлец?» «Замялся». «Замялся? Замялся, прятался, под телегу у п а л з «Растерялся господин», — оправдывался з д о р о в я к «Много их было, насели». На лице кавалера отразилось чувство глубокого презрения. Он кулаком ткнул з д о р о в я к а в лицо. Не ударил, а толкнул, чтобы тот сел на лавку к тряпке и к тазу своему. Волков постоял еще пару мгновений и все с тем же выражением презрения сказал этому г р о с ш у л и сквозь зубы. «Еще раз с трусишь — повешу». и отошел от него к офицерам. «Ну что?» — спросил его Роха. «Значит, идем на тот берег?» Волков посмотрел сначала на него, затем на Рене и сообщил. «Господа, я женюсь». «Поздравляю вас!» — удивленно произнес Рене, видимо, никак он не мог понять, к чему сейчас об этом говорить. «Время ли оповещать о женитьбе?» «Но госпожа Брунхильде...» — осторожно уточнил Роха. «Нет, на Элеоноре Августе, девице фон Малин, третьей дочери графа фон Малина», — спокойно отвечал кавалер. «Поздравляю вас», — еще более удивился Рене. «Ишь ты!» — восхитился Роха. «Значит, на дочери графа. А Брунхильда, получается, того?» «Госпожа Брунхильда Фольков выходит замуж за самого графа. раздельно произнес кавалер и пошел к лошади. И р а н е и Роха стояли и удивленно смотрели ему вслед. Молчали, только переглядывались. Очень они были удивлены и самим событием, и временем, которое Волков выбрал, чтобы сообщить о нем. А Волков сел на коня, повернулся к ним и добавил. «Я приглашаю вас быть моими шиферами, господа». И передайте ротмистру Бертье, что его приглашаю тоже. Может, только самые старые и самые опытные солдаты, давно загрубевшие от войны походов, не волнуются предсражениями. Они видели все много раз. Они видели и тяжелые осады, и большие сражения, и длительные кампании с бесконечной чередой кровавых стычек. Они знали их мельные от вседозволенности победы и горькие от крови и потерь поражения. Таких людей уже не испугать и не удивить. Но даже они не любили неопределенности. Им всегда необходимо что-то делать, шевелиться. Либо идти вперед, упираясь, либо стоять насмерть. Либо лезть на стену, либо восстанавливать ее после пролома. Либо копать бесконечные траншеи, либо бросать все и бежать. Но нужно, нужно что-то делать. А для этого требуется приказ. Приказ дает ясность, убивает неопределенность. А неопределенность всегда страшна. Неопределенность разъедает солдата не хуже, чем безделье. Сейчас неопределенность вдруг закончилась. появилась строгая и беспощадная ясность. Все, наконец, стало для Волкова на свои места. Никаких тебе или. И все его метания, его желание найти правильное решение — это глупая надежда, что все обойдется без усилий. И смешно сказать без крови, что ему удастся жить спокойно, как живут другие господа в своих поместях, ь вдруг исчезли. Сразу и бесповоротно. Словно барабан за спиной сыграл сигнал л в н и м а н и я Дробь прокатилась и смолкла. Одно мгновение и послышится другой сигнал. «Атака! Средним шагом вперед!» Сейчас заорут сержанты, и стройсолдат двинется на неприятеля. И нападение на Брюнхвальда стало этим сигналом, этой барабанной дробью. И ничего теперь уже нельзя было изменить. «Видит Бог, я этого не хотел», — сказал кавалер сам себе негромко. «Что?» — не расслышал его Максимилиан. н в ы ч и с т и одежду, — говорю, — возьми малое знамя, возьми монаха, брата Семена, и поезжай в поместье Малендорф, к графу. Отдашь письмо, что я тебе напишу. Скажешь, что то, чего он так настойчиво искал, будет принадлежать ему. Я согласен». «А еще добавишь, что я готов взять его дочь, Элеонору Августу, замуж на тех условиях, что они предлагают». Волков говорил невежливо с молодым человеком, обращаясь к нему на «ты», и делал это намеренно. Юноша смотрел на господина едва ли не с испугом. «Я думал, вы дозволите мне побыть с отцом», — сказал он. «Ты врачеватель?» — сухо поинтересовался кавалер. «Нет, но я...» «Тогда займись своим делом и выполняй то, что должен выполнять», — зарычал на него Волков. «Да, кавалер», — Максимилиан опустил глаза. Он помолчал, потом опять взглянул на Волкова и спросил. «Мы отомстим за отца». «А как ты думаешь?» — в свою очередь спросил у него Волков. «Зная вас, думаю, что вы им это не спустите», — сказал юноша. «Но это, это, я так думаю, может...» «Вы ведь вдруг свадьбу, кажется, затеваете, а я хотел бы знать...» «Ты ничего не должен знать», — строго прервал его кавалер. «Я твой капитан, а может, и полковник. Ты мой солдат, а солдат не должен знать ничего лишнего». «Да, кавалер», — понял Максимилиан и замолчал. «Сэйч!» — окликнул помощника Волков. Сыч, ехавший позади, пришпорил коня и поравнялся с господином. «Да, э к с е л е н с Сегодня же поедешь на тот берег. Там сержант, кажется, Жанзуан его фамилия, собирает серебро с п л а т о в Найдешь его, он поможет тебе незаметно перебраться на тот берег». «Значит-то, опять на тот берег», — вздохнул Сыч. «Чего ты вздыхаешь?» «Да не люблю тот берег. Все там не как у людей». Да и сами людишки-сволочи. Муторно там. Сволочи? Еретики каждый второй, а то и двое из трех. «А что делать мне там?» — спрашивал Сыч. «Сходи на ярмарку, посмотри, что там и как. Приглядись, где сидят менялы и торговцы мехами, ну и все дороги посмотри, что ведут к ярмарке». «Сделаю, акселленс», — пообещал Сыч. Волков взглянул на Максимилиана. Тот улыбался. Улыбался с гордостью.